Глава 56. Илья исполнил свое обещание и приехал ровно к семи. Я как раз вышла из душа и только подошла к окну прикрыть форточку, как увидела его. Он расхаживал вдоль узкой улочки, засунув руки в карман и брюк. Мимо проносились машины, суетливо бежали пешеходы. В Москве вообще был довольно быстрый ритм жизни. От него на плечи ложилась усталость. Хотелось нажать на паузу. Моих губ коснулась улыбка. На самом деле я была рада появлению Рубцова и совсем не испытывала злости в его адрес. Он приехал ко мне, он был на моем выступлении, он аплодировал вместе со всеми зрителями, когда я закончила танец. Если человеку наплевать, он не пошевелит и пальцем, не говоря уже о нечто большем. Но прощать его в два счета я не планировала из вредности. Вытащив из сумки свежую майку и шорты, я надела их, отправив банный халат обратно на вешалку, подкрасила глаза подводкой и добавила немного легких сиреневых теней на веки, скулы подчеркнула румянами. Я не собиралась выходить на улицу и кидаться в объятия Ильи, но хотела быть готовой ко всему и не прогадала. Через полчаса в мою комнату постучали. Я поднялась с кровати, окинув помещение беглым взглядом. В целом номер был довольно скромный. Спальное место, тумба с зеркалом и маленькая плазма на стенке. Ценник необоснованно высокий, но зато центр города. Когда я открыла дверь, увидела сперва букет роз на длинной ножке почти с меня ростом. Белоснежные, как облака на летнем небе, Их шапки казались невесомыми и пушистыми, а аромат моментально заполнил собой скромный номер. «Цветы?» — спросила я. «Мне никогда не дарили таких букетов. Надеюсь, их есть куда пристроить». Он убрал букет, и теперь я могла видеть улыбчивое лицо Ильи. «Кто сказал, что я их возьму?» Нахмурилась я, хотя мысленно уже искала вариант, где бы раздобыть вазу или ведро. «Я», — самодовольно заявил Рубцов и нагло вошел в комнату, закрыв за собой дверь. «Откуда такая уверенность?» «А почему нет? Ты либо веришь в себя, либо идешь гулять лесом. Я выбираю первый вариант. Но мое мнение о тебя при этом не интересует». Я скрестила руки на груди, ощущая, как приятная волна нежности разливается по телу. «Мне нравился напор Ильи». Нравилось, что он не сдается и пытается добиться моего прощения, я в нем не ошиблась. «Конечно, интересует». Он прошел мимо меня и положил букет на тумбу, затем повернулся и окинул взглядом узкую комнату. Туда даже не было коридора. «Поэтому ты можешь выбрать ресторан, где мы поужинаем, а потом и вечернюю программу. Я готов слушаться и исполнять твои желания». В глазах Хрупцова что-то сверкнуло, яркое и очень тёплое. Этой теплоты мне не хватало не только сегодня, но и все дни нашей разлуки. Она внушала веру в лучшее, согревала подобно солнцу. А еще вдруг я поняла, в Илье что-то изменилось, словно он наконец-то принял себя настоящего и готов был двигаться дальше, только теперь вместе со мной. От него больше не веяло холодом, как от Северного моря. «Я не хочу идти в ресторан». «Хорошо. А куда ты хочешь?» «Неправильный вопрос», — хмыкнула я. Мы прожигали друг друга взглядами, в которых читалось взаимное притяжение. Клянусь, мне казалось, Илья еле сдерживается, чтобы не обнять меня, не прильнуть к моим губам, как это случилось в гримерке. Да и я сама была на пределе. Безумно соскучилась по нему. Обида давно отступила на задний план». «Неправильный ответ», — моим тоном ответил Рубцов. Он подошел ко мне и неожиданно схватил за руку. Я не успела опомниться, как меня уже силой вытащили из номера и повели, словно маленькую девочку, по лестнице на первый этаж. «Это наглость», — пробурчала я, но сопротивляться не стала. Пальцы Ильи были прохладными, отчего у меня по спине пробежали мурашки. «Довольно приятные». Немного будоражище. Перед глазами вспыхнул наш поцелуй несколькими часами ранее, вернее, поцелуя, и я не смогла стержать улыбку. Я еще не начинал наглеть. Что будет, когда ты начнешь наглеть? Я тебя поцелую, ответил он, открывая передо мной дверь. Мы оказались на шумной улице. Повсюду горели фонари, небо окрасилось малиновыми всполохами оно казалось волшебным будто художник смешал несколько цветов и подарил своему зрителю нечто прекрасное. как страшно в моем голосе появилась игривость которую я не могла контролировать рано боишься а когда нужно продолжала кокетничать я илья остановился и повернулся ко мне воздух между нами едва не вспыхивал искрами Он сделался настолько будоражащим, что у меня перехватило дыхание. Я словно медленно таяла, как льдинка в знойную жару. «Я тебе потом расскажу, когда ты перестанешь злиться. Или нет?» — задумчиво протянул Рубцов. «Лучше покажу. Так будет интереснее». «Я не простила тебя», — прошептала едва слышно и совсем не уверенно. «Знаю, но обязательно простишь. Я постараюсь». «А теперь пошли. Кажется, вон там продают хот -доги. Я жутко голодный». И мы пошли вдоль улочки, пока не оказались в городском парке. Я не знала его названия, да, если честно, оно меня мало интересовало. Главное, вместе с Ильей остальное неважно. В фудкорте с уличной едой Рубцов взял нам по хот-догу с колой. Отмечу, что они были довольно вкусными, или же я просто проголодалась. Мы быстро расправились с вкусняшками и пошли гулять по вечерней Москве. Больше не было особых пререканий, лишь душевные разговоры о всяком разном. Илья слушал о моих тренировках, о решении не уезжать. Он попытался даже привести несколько аргументов в сторону поездки в Америку, на что я на него недовольно покосилась. «Молчу, молчу». Усмехнулся Рубцов, и тема с переездом окончательно закрылась. Однако кое-что меня все таки волновало, и когда мы сели на лавочку на набережной, я задала свой вопрос. «Скажи, почему ты все таки приехал?» Илья повернулся ко мне и коротко вздохнул. Летний ветерок коснулся его коротких каштановых волос, и я бы тоже хотела потрепать по ним пальцами, как делала раньше. Но пока стоило держать дистанцию. Временную дистанцию. Мимо нас прошла группа подростков. Они громко смеялись и обсуждали какие-то игры. Следом парочка с детской коляской и несколько девушек, которые держали в руках пластиковые стаканчики с напитками. Вечерний город жил другой жизнью. Он будто освобождался от оков после жаркого дня. Мне даже начало нравиться в Москве. Особенно огоньки вдоль улочек. Они напоминали звезды. «Ну...» Но… — Рубцов посмотрел на небо, его губ коснулась улыбка. «Совсем не грустная, какую я видела когда-то. Наоборот, в ней читался целый спектр разных чувств». «В цветы и поздравления я не поверю». «Какая ты?» — усмехнулся Илья и перевел на меня взгляд. Ветер коснулся моих распущенных прядей, И я поспешила убрать одну из них, что упала на губы, но Рубцов меня опередил. Он заботливо заправил прядь мне за ухо, при этом не сводя своих глубоких глаз. Я замерла, почти и не дышала, пока он это делал. А потом смущенно прикусила кончик нижней губы, сердце забилось сильнее, настойчивее. Оно будто хотело выпрыгнуть и оказаться в руках парня напротив. «А какая я?» «Напрашиваешься на комплимент?» Илья убрал руку, и между нами снова воцарилась прежняя атмосфера недосказанности. «Скорее жду правду, от которой ты увиливаешь». «Ладно, ладно». Он поднял ладони, демонстрируя жест, будто сдается. «Когда ты танцевала, я видел, как горели твои глаза, и если изначально мной двигало просто желание отблагодарить тебя, отдать должок, то потом...» Рубцов помедлил, не иначе пытаясь подобрать слова. В общем, я был убежден, что ты создана для сцены. Ну а я. Я бы все испортил, понимаешь? Я не хотел, чтобы однажды ты проснулась с полным разочарованием в своей жизни. Перед человеком и мечтой не может быть других людей, иначе не получится сделать правильный выбор. Илья, на выдохе произнесла я, Меня трогала его искренность, не каждый сможет пожертвовать чувствами во благо второй половинки. Наверное, даже я бы не смогла. Я знаю, что поступил, может, и не лучшим образом, обидел тебя, но поверь. Он посмотрел на меня, и я ощутила, как в груди вспыхнули звезды. Они загорались только рядом с ним и только для него одного. Я поняла. Правда? Почти неслышно спросил Рубцов. Да. «То есть ты меня прощаешь?» «Что? Нет!» Я покачала отрицательно головой и уперлась руками о деревянную лавку. У нее не было спинки, не самое удачное решение для отдыха. «Вообще без шансов, что ли?» «Ну...» Я вытянула губки трубочкой, разглядывая прохожих. Люди здесь были такими разными, кто-то с розовыми волосами, кто-то в откровенных нарядах, а кто-то, наоборот, в широких майках. И каждый из них явно чувствовал себя свободным. Несмотря на незнакомцев на улице, я подумала, что хотела бы тоже что-то сделать для Ильи, что-то по-настоящему особенное. И у меня вдруг возникла одна, может, не самая гениальная, но вполне себе интересная идея. «Я прощу тебя при одном условии», сказала, повернувшись к нему лицом. «Уже интереснее. И что за условия?» «Ты...» — протянула медленно я. «Я...» — в моей манере повторил Илья. вернешься на лед, Хотя бы на одну игру». «Что?» Его голос из уверенного вмика хрип, Рубцов явно не ожидал подобного. «Я хочу хотя бы раз увидеть тебя на льду. Поэтому либо лед, либо я тебя не прощу». Выбирай.